Morrisрисон вскипел и отправился разыскивать распорядителя. Рапорядитель пришел, посмотрел на лошадь, выслушал ветеринара и подтвердил что гнидой должен участвовать в скачке нравится это моррисону или нет И моррисон предпочитает заставить владельца лошади, которого кстати на скачках не было выплатить крупный штраф. Моррисон с каменным лицом заседлал Гнедова заново, и конюх повел лошадь в поддог. Публика встретила своего любимца восторженными аплодисментами, но те, кто был поумнее, присмотрелись и побежали снимать свои ставки. Чик увидел, что Гнедой все же появился. Парня передернуло. И он впервые пожалел о том, что натворил. Дурак этот ветеринар. Он ничего не видит у себя под носом. Он и слона в пяти шагов не разглядит. Черт бы его побрал. Чик подумал, что во всем, что случится дальше, виноват будет ветеринар. Да, конечно, это его вина. Этого ветеринара вообще судить надо. Выпустить в Типл Чес лошадь от которой замами у несет наркотиками. Тоди Морисон присоединился к отцу в потоке и они оба принялись озабоченно наблюдать за сонным гнедым, который бродил по выводному кругу точно лунатик. Тоди был сильным и крепким жакеем профессионалам лет по тридцать с широкой заразительной улыбкой. Его взгляд на жизнь был полностью противоположен взглядам его отца. Тоди унаследовал отцовскую силу духа, но употребил ее на то, чтобы в 18 лет уйти из дома и начать ездить на лошадях других тренеров. На отцовских лошадях он стал выступать только тогда, когда уже сам мог диктовать условия. За это Артур Моррисон его глубоко уважал. Вдвоем они выиграли уже не одну скачку. Нельзя сказать, чтобы Чик ненавидел Тодди Моррисона, хотя с точки зрения Чика Тодди стоял ему поперек дороги. Время от времени, когда у Тодди бывали другие, более выгодные предложения, или он оказывался слишком тяжел, Артур позволял Чику участвовать в скачках. ку приходилось подбирать объедки со стола Тоди наравне с другими двумя тремя конюхами с конюшни, которые ездили верхом не хуже чика, хотя с этим чик ни за что бы не согласился. Но хотя чик был исполнен зависти и время от времени выражал свое возмущение замечаниями острыми и кислыми, точно уксус. К самому тоде он относился неплохо было в тоде нечто такое от чего его просто невозможно было ненавидеть даже если были на то причины чик просто не подумал о том что с последствиями той морковки придется иметь дело именно тоди он вообще не умел видеть дальше собственного кармана теперь чику очень хотелось чтобы на гнедом ехал какой-нибудь другой жакей кто угодно только не тоди сейчас когда чик наблюдал за озабочененный тоди и моррисоном парень внезапно сообразил он-то ведь с самого начала думал что гнедой в скачке участвовать не будет ну да конечно ведь тот незнакомец говорил что конь просто свалится и не сможет выйти на старт и И иначече я бы этого и не сделал, подумал чик. Ни за что и никогда это ведь чертовски опасно участвовать в типпольчезе на лошади, которую одурманили наркотиками. Это все тот незнакомец. он мне сказал, что лошадь не сможет участвовать в скачке. Тут чику в голову пришла неприятная мысль. Он ведь опоздал на два часа. Может быть, если бы он дал морковку вовремя, действие наркотика было бы заметнее, и ветеринар бы понял. Но Чик тут же отверг эту неприятную гипотезу. Никто ведь не знает заранее, как та или иная лошадь будет реагировать на наркотик, и как быстро он подействует. Чик снова предался утешительному самообману. знакомец ведь обещал ему что лошадь не сможет стартовать хотя на самом деле незнакомец ничего такого не обещал изнакомец присутствовал на скачках и был весьма доволен развитием событий он рассчитывал заработать кучу денег прозвенел колокол сигнал по которому жакеи садятся в седло Чик сунул руки в карманы, стараясь не думать о том, что может произойти со всадником, который берет препятствие на скорости в 30 миль в час на одурманенной лошади. Тело Чика снова принялось выкидывать странные фокусы. На спине заструился пот, и участившийся пульс гулко отдавался в ушах. А если пойти и обо всем рассказать... выбежать в под поток и сказать тоди чтобы он не садился на лошадь она все равно не сможет нормально брать препятствия она непременно упадет и тоди может разбиться потому что у лошади же сейчас никакой реакции ну предположим а как они на него посмотрят Чик даже же представить себе этого не мог его непомерно разбухшие самолюбие было не в сила смириться с таким унижением. Он не мог, просто не мог встретиться лицом к лицу с той яростью, которая на него обрушится. А потом, ведь этим дело не кончится. Если он им все расскажет, спасет жизнь Тоди, они ведь могут потом обратиться в полицию. А этого чик не хотел. Его заберут в кутузку, Может быть даже посадят в тюрьму нет они не могут так с ним поступить только не с ним чик не даст им такой возможности и вообще почему ему так мало платят ему должны были платить больше ведь чик заслуживает большего если бы чику больше платили ему не понадобилось бы брать деньги у незнакомца так что и Артур моррисон сам виноват Ну что же тоди придется рискнуть в конце концов конь выглядит не так уж плохо И потом ведь ветеринар же разрешил ему участвовать в скачке может оно и к лучшему, что морковка запозда на два часа. Мож наркотик еще не успел как следует всосаться и все благодаря чику благодаряя ему, Теперь на самом деле ничего не случится. Может, гнидой и не выиграет скачку, но зато с Тодди все будет в порядке. Все непременно будет в порядке. Жакеи сели в седло, и Тодди тоже. Он увидел в толпе Чика и помахал ему рукой. Чик разрывался между настоятельной потребностью все рассказать и страхом. Тоди собрал повод, щелкнул языком и неуверенно направил Гнедова к скаковой дорожке. Жокей был разочарован тем, что конь не в форме, но ничуть не боялся. Ни ему, ни Артур Моррисону не пришло в голову, что конь одурманен наркотиком. Он подвел коня к старту легким галопом, стоя на стременах, мысленно планируя новую тактику что делать теперь когда на коня рассчитывать не приходится Да выиграть скачку будет трудновато Жаль! Чик смотрел вслед тодди он так и не пришел к решению сказать или не сказать А теперь время ушло когда тоди уехал чик отлепил от земли отяжелевшие ноги, и поплелся на трибуны смотреть скачку. В его душе, точно крапива на грядке, прорастало множество самооправданий. Временами просыпались робкие угрызения совести, но их Чик ловко загонял в угол. Просто надо было ему больше платить. Вот и все! Они сами виноваты! Чик подумал о пачке денег, которую незнакомец передал ему вместе с морковкой, деньги в вперед. Незнакомец доверился ему в отличие от большинства других людей. Чик заперся в ванной и пересчитал деньги. дважды пересчитал: Деник было ровно столько, сколько обещал незнакомец. У чикика отродясь не бывало столько денег за раз. А может и никогда больше не будет а если бы он сказал артуру моррисуу и тоди про наркотик деньги пришлось бы отдать и вообще найти место где можно спрятать деньги оказалось не так-то просто пачка потрёпанных бумажек оказалось довольно объемистой а маманя вечно роется в его вещах вдруг найдет нет это рискованно и Чик временно разрешил проблему, скатав деньги в трубочку и запихнув в яркую круглую жестянку из-под ирисок, где Чик уже несколько лет держал щетки и крем для обуви. Прикрыл деньги тряпочкой и сунул банку на полку в спальне, где она всегда стояла. Наверное, надо будет все-таки потом подыскать местечко понадежнее. И тратить деньги надо осмотрительно. Если он вдруг возьмет и купит себе машину, начнутся вопросы. Ему всегда хотелось иметь машину. И вот у него есть деньги, а машину купить все равно нельзя. Это несправедливо. Ну правда же, несправедливо! Вот если бы ему больше платили, чтобы хватило на машину, наверху на одной из лучших трибун предназначенных для тренеров и жакеев коротышка с горячими темными глазами схватил чика за руку и начал что-то говорить чик сперва даже не слушал и вот я увидел что ты тут и ты свободен пойдешь на чем рассеянно спросил чик на моей лошади в барьерной для новичков нетерпеливо ответил коротышка «Ну, конечно, если ты не хочешь...» «Да нет, что вы!» — пробормотал Чик. «Спросите у босса, если он разрешит, я поеду...» Невысокий тренер направился к Артуру Моррисону, стоявшему в другом конце трибуны. Моррисон напряженно следил за гнедым в бинокль. Тренер задал тот же вопрос, что и Чику. Э, «Чик, да, если он вам нужен, пусть едет!» делив маленькому тренеру целых две секунды своего внимания моррисон снова прилип к биноклю мой жакей получил травму в первой скачке пояснил коротышка барьерный для новичков так много участников что жакеев не хватает и тут я увидел вашего парня ну и попросил его понимаете да да почти безразлично ответил морриon парень сравнительно способный и Но не ждите от него слишком многого. Гнедой двигался вяло, без обычной пружинистости. Уж не кашель ли у него, со страхом подумал Моррисон. Да я и не рассчитываю, что моя лошадь выиграет. Это же только первый опыт. Ага, ну ладно, договаривайтесь с Чиком. В нескольких других конюшнях разразилась эпидемия кашля. И надо ж было гнедому! заразиться именно сегодня чик который обычно принял бы предложение участвовать в скачке снисходительно но достаточно оживленно на этот раз был так рассеян что маленький тренер пожалел о своем предложении все внимание чика было приковано к гидому тот довольно сносно вышел на старт все нормально заверил себя чик Все будет в порядке. Ну да, конечно. Глупо было так волноваться. От старта лошади шли налево, брали два препятствия, проходили мимо трибун и снова сворачивали налево. В скачках с препятствиями кабинок не бывает, и потому участники выстраиваются не по порядку номеров. Тодди встал у внутреннего края дорожки, чтобы путь был короче. Букмекеры увеличили ставки на гидово. Некоторые даже отваживались давать один к одному. По дороге к старту Ггнидой выглядел совсем не блестяще, и букмекеры воспрянули. Они ожидали, что день будет не из лучших. Но если гнидой проиграет, они неплохо наживутся. Один из них должен был нажиться особенно неплохо. Но если бы Гнедой выиграл, этому букмекеру пришлось бы туго